глава 14. Один шторм почти прекратился, другой только зарождался. Именно этот промежуток относительно спокойной погоды Стивен использовал для рывка к цели. Трое суток выматывающей качки, и вот маленькая флотилия вошла в бухту Радости, где, по сведениям Александры Роджерс, заканчивал ремонт сухогруз Эльза с зерном. Одна из многочисленных небольших гаваней, где прятались от зимних штормов суда, следующие к бутылочному горлышку с востока. Сюда же заходили те, кто стремился к восточным островам с запада. Небольшой поселок, плавучие ремонтные доки, минимум охраны. Легкая добыча, как убеждали ее роджерсы. 150 пятьдесят тонн отборной пшеницы александра предвкушающе причмокнула из охраны десять пограничников и парочка полицейских думаю даже твои люди справились бы с таким противником дорогая почему вы выбрали груженое судно недовольно спросила сандра почему сухогруз как на нем вести войска лучше захватить пассажирский лион который нашел тракин «До Леона далеко, а тут купец под боком. Шторм опять разыгрался. Лучше переждать его здесь», — снисходительно объяснил Стивен. «Ну и что, что груженый?» Торговые суда редко покидают порт без груза. Гонять пустое судно – терять деньги. Захватим Эльзу и решим сразу две задачи – деньги и транспорт. Да, на сухогрузе не до комфорта, но трое суток солдаты потерпят. К тому же зерно можно быстро продать. А что делать с пассажирами лайнера? Да и вообще, захват пассажирского судна всегда связан с риском. Добыча может оказаться не по зубам. А вдруг там будут сильные маги? Мои десять профи плюс ваши бойцы. «Они не солдаты, Санди», – перебила ее старшая Роджерс. «Эти люди пошли не за славой, а за деньгами. Они будут рисковать ради добычи, но не побегут в атаку за медалями. Разве что абордаж лайнера будут проводить африканки, нет? Если бы ты согласилась с аргументами моей матери, и мы сыграли свадьбу пораньше», – вмешался Стивен и тут же поднял руку. «Ладно, это просто так, мысли вслух». «Пойми, Сандра, нам нужно сорвать куш, чтобы люди поверили в нашу удачу». «За фортовым капитаном край света, хороший навар погасит все конфликты, а пока придется мириться с текущим положением дел, сама видишь, что творится на кораблях». Обстановка и правда была нервозная. Пираты Роджерса не скрывали недоверие к слугам Шиен, африканки не скрывали презрения к авантюристам всех мастей и стран мужского пола, из которых состояли команды кораблей Стивена. В первую же ночь ожидания подходящей погоды случилось несколько драк, в которые погибли одна из телохранительниц и трое матросов. Сандра хотела провести тщательное расследование драки, но Стивен ее отговорил. «Чего ты добьешься, найдя виновных?» – убеждал он. «Предположим, ты вычислила их. И что? Допустим, это мои люди. Ты предлагаешь мне повесить их? Тогда могут взбунтоваться остальные». «Мои телохранительницы вырежут этих недоумков за пять минут», – надменно приподняла бровь Сандра. «Возможно», – кивнул Стив. «И кто поведет корабли? Я один? Или среди твоих амазонок есть подготовленные механики и матросы? Нет? То-то же». «Кстати, что будем делать, если виновными окажутся твои охранницы? Ты сможешь отдать приказ? Ты уверена, что тебе подчинятся?» «Ты о чем, Стивен?» Сандра в который раз удивилась тому, что ей приходится объяснять очевидные вещи. «Я наследница Шиен и Мак Лиги. Кто это забудет, потеряет свою тупую башку через секунду». «Никто с этим не спорит, что ты сильна, дорогая», – улыбнулся Стивен и попытался обнять невесту. Та недовольно отстранилась, но жених не обиделся или не показал обиды. «Но видишь ли, Санди, я ведь тоже маг, и тоже могу устроить резню, но не делаю этого. Я ищу подход к людям, пытаюсь наладить рабочие отношения. Ты предлагаешь закрыть глаза на смерть моего человека? В корабельных командах не досчитались троих, так что твои люди в плюсе». Заметила молчавшая до этого Александра. Давай не будем гнать волну. Закручивать гайки сейчас рано. Возьмем добычу, тогда и поднимем вопрос о дисциплине. Сейчас же лучше ограничиться словесным внушением. Когда дойдет до реального дела, все наладится, сама увидишь. А чтобы избежать повторения конфликтов, Стивен поведет Альфу, я пойду на Бетти. Поверь, дорогая, мы сможем навести порядок. В этот раз наследница сдержалась, поддавшись уговорам, но дисциплина не улучшилась, как Роджерсы не старались. К Сандре и ее людям никто не лез, но между собой контрабандисты грызлись постоянно. Драки и пьянство так и не прекратились. Неприятности продолжились и после входа в бухту. Вместо сухогруза там оказался сторожевик Европы и океанская яхта Тримаран какой-то аристократки. «Назад!» – скомандовала была Сандра, но было поздно. Бетта и Гамма открыли беспорядочный огонь, но постоянно мазали на крупной волне по неподвижной мишени. Пока два корвета расстреливали стоявший на якоре пограничный кораблик, с яхты по Альфе запустили смерч. Сандра выскочила из рубки и с трудом отразила взбунтовавшуюся стихию. Запаниковавший Стивен приказал перенести огонь на наглое суденушка, которое огрызалось воздушными и водными заклинаниями. Это было второй ошибкой. Пока «Бетта» и «Гамма» разворачивали орудия, европейские моряки опомнились и первым же выстрелом подожгли «Гамму». Стивен все же спас положение. Он театральным жестом обрушил на яхту «Град». Потом «Альфа» сблизилась с «Тримараном», и головорезы Роджерса ворвались на палубу. Их встретила раненная аристократка и пять уцелевших матросов. Жених водяным бичом достал «Магичку», а команда «Альфы» дала залп из огнестрелов по европейцам. «Видела, как я ее?» – возбужденно крикнул пират, поднимаясь обратно на борт корвета. «Да», – сдержанно ответила Сандра, разглядывая залитую кровью палубу и лежавшие на ней трупы. «Ты у нас герой. А теперь скажи мне, Стивен, ради чего мы сюда пришли? Где Эльза?» Лицо жениха утратило горделивое выражение, он озадаченно оглядел акваторию бухты. Сторожевик Европы тонул, объятый пламенем, «Гамма» лениво качалась на волнах, потеряв ход, на «Бетте» была прострелена труба, кораблик был окутан клубами дыма. «Альфа» оставалась относительно целой, хотя и получила сквозную пробоину выше ватерлинии. Европейские пушки стреляли быстро и метко. От «Беты» к ним направлялась «Шлюпка с Александрой». «Мамаша спешит подтереть сопли сыночку», – поморщилась про себя Сандра. «Арни, что с кораблем?» – опомнился, наконец, Стивен. «Два человека ранены, машины в порядке, видимо, стреляли бронебойными, снаряды прошли на вылет», – откликнулся Старпом. «Нам повезло, Кэп». «Повезло?» – Сандра стиснула кулаки. «Два судна из трех вышли из строя, на бете и гамме потери. Уверена, европейцы успели доложить о нападении. Это вы называете везением, господа?» «Не суда, а корабли», – важно поправил Арни, у которого, казалось, и фамилии не было. «У нас боевые корабли, госпожа, а не безоружные суда». «Мне плевать, как вы их называете, мастер Арни. Я знаю только то, что наша главная задача под угрозой». Здоровяк насупился, а Стивен показал на трофей. «Эта яхта пересечет любой океан, Санди. Сюда можно посадить человек десять». «Я рассчитывала на корабль, который сможет перевести полк». Наследница Шиен даже не повернулась к подошедшей Александре. «Ты понимаешь разницу между отделением и полком?» «Я все прекрасно понимаю», – обозлился молодой предводитель пиратов. «Но что поделать, судьба преподносит нам не только приятные сюрпризы». «Арни», – скомандовала Александра, – «пошли людей в доки и по офисам, узнай, куда делась Эльза». Когда здоровяк скрылся с глаз, Александра подошла вплотную к Сандре и предупредила – «Не смей унижать моего сына на глазах команды, Сандра! На своем корабле он царь и бог! Он похож на тявкающего щенка!» Со злостью ответила юная Шиен. «Что?» Будущая свекровь схватилась за Котлас, но замерла, когда перед ее глазами засиял огненный серп. «Не забывайтесь, госпожа Роджерс», — едва сдерживаясь, процедила девушка, — «хотя официально корабли принадлежат вашей семье, на плаву они только благодаря мне. Если бы не мои инвестиции, вы бы до сих пор искали деньги на ремонт». «Пожалуй, мы все немного погорячились», — Стивен бросил взгляд за спину невесты, где на готове стояли телохранительницы Сандры. «Мир, дорогая?» мир. — наследница развеяла заклинание. — Только помните, что он будет на моих условиях. — Как скажешь, дорогая, — успокаивающе произнес Стивен, — мои корабли в твоем полном распоряжении. Только учти, Санди, мы в одной команде. Нам не скандалить надо, а думать, как исправить положение. — Что вы предлагаете? — Остыть и осмотреться, — отступив на шаг, ответила Александра. «Арни узнает, куда делась Эльза. Шпионы сказали, что на сухогрузе была повреждена машина, не могли же они просто исчезнуть. Дальше...» «Мы захватили Альбатроса», — жених кивнул на белый кораблик, — «за яхту дадут приличные деньги». «Я не нуждаюсь в мелочи на шпильке и булавке, капитан Роджерс. Мне нужны океанские суда, чтобы доставить десант из Африки». «Успокойся, Санди!» – попыталась урезонить девушку-свекровь. «Неудачи бывают, что поделать?» «Думать, прежде чем что-то делать!» – опять завелась наследница. «Зачем вы открыли огонь, Александра? Мы могли спокойно развернуться и уйти, а теперь за нами будет охотиться вся пограничная служба Европы. Их мы будем дожидаться, ремонтируя гамму». «Да, погорячились парни», – сожалеюще признал Стивен, не давая ответить матери. «Но что поделать? Они всю жизнь бегали от таких вот сторожевиков, а тут представилась возможность пострелять». «Идиотизм! У нас была возможность взять пограничника на абордаж, а вы предпочли утопить новый корабль». Александра отвела глаза в сторону. Ее сын только вздохнул и развел руками. Сандра покачала головой. «Безнадежно». С матерью Стивена все ясно, она не знает ничего другого, как тащить все, что плохо лежит, и торговать краденым. Но Стивен и остальные – сборище неудачников, тупые самцы, способные только размахивать кулаками, болтать языком и хвастаться тем, что висит между ног. Их мозги не развились дальше инстинктов, они отвержены у себя дома, их не приняли другие страны, и их это устраивает. Пожрать, напиться и трахнуть шлюху – вот все их желания и мечты. А Стивен еще гордится тем, что командует этим сбродом. Тьфу! Не зря про праматерь дала магию женщинам. Это стадо нужно воспитывать огнем и плетьми, и никак иначе. Тракен был прав. Вся семья Роджерсов – авантюристы, не способные смотреть в будущее. «Балласт», – как выражается тот же Стивен. А чтобы корабль шел быстро, от балласта необходимо избавляться. «Даю вам сутки на то, чтобы отремонтировать Бетту и Гамму. Наведите порядок на яхте. Сегодня я буду ночевать на Альбатросе. Команда будет из моих людей. Никому не пить. Увижу пьяных, пусть пеняют на себя». Сандра говорила отрывисто и четко, не глядя на мадам Роджерс. «И еще, Стивен, считай этот поход своей аттестацией. Если ты не разыщешь транспортник, можешь попрощаться с мечтой войти в мою семью». «Самца в постель! Я смогу найти и без помощи твоей матери!» Сандра резко развернулась и направилась в свою каюту собирать вещи. За ней последовала охрана, одарив Роджерсов насмешливыми взглядами. Стивен остался глотать воздух и выпучивать глаза рядом с онемевшей Александрой. Сандру разбудили голоса, приглушенно звучавшие на палубе. Она открыла глаза и прислушалась. Тревоги в интонациях говоривших не было, и наследница не спеша начала одеваться. Заодно еще раз оценила доставшееся ей суденышка. Яхта принадлежала европейской аристократке, затруднений в финансах покойница явно не испытывала. Шикарная каюта была со вкусом отделана дорогими породами дерева и зеркалами. Роскошная кровать, современный душ, огромный письменный стол, удобные кресла. Комфорт, несравнимый с эскетичной обстановкой корветов Стивена. «Умеют европейцы яхты строить», – вслух признала девушка, отмечая приятные мелочи, на которые вчера не обратила внимания. «Пожалуй, оставлю это приобретение себе. Только имя сменю». «Хм, как бы мне тебя назвать?» Шиен оглядела каюту, обращаясь к яхте в целом. «Яхта для наследницы. Первый трофей». «Хм, первая? Главная?» «Да, это подойдет». «Будешь?» Мейн. Настроение поднялось, и даже то, что на палубе девушку встретили миссис Роджерс и несколько контрабандистов, не испортило его. К тому же будущая свекровь сходу сообщила приятную новость. «Мы нашли транспорт!» Шиен обернулась и увидела стоящий в бухте корабль. На носу было выведено крупными буквами «Офелия». Сандра удивленно подняла брови. «Забрела в бухту сегодня утром», — Александра лучилась самодовольством, «взяли без единого выстрела, немного меньше, чем Эльза, но тоже хороша». «Сколько людей она может перевести? «Ну, кораблик отличный, с мореходностью там все в порядке», — Александра расчетливо посмотрела на сухогруз. «Пятьсот человек, а если потесняться, то и семьсот влезут». «Неплохо», — кивнула наследница. «Если я правильно поняла, судно пустое?» «Да, перегоняли для нового фрахта. Команда всего пятнадцать человек, пока заперли их в трюме». «И что мне с ними делать?» После паузы осведомилась девушка. «Можно продать их Хэван, Невинно предложила Александра. «Еще варианты?» Невозмутимо спросила Сандра. «Утопить?» Оскалилась будущая свекровь. «Еще?» «Это твои пленники, ты и решай», закатила глаза Роджерс. «А команда хочет получить свою долю Санди, и чем скорее, тем лучше». «Что, твои люди уже успели поделить добычу и передраться за нее?» усмехнулась Сандра, и по багровому лицу собеседницы поняла, что попала в точку. «Чтобы не было непонятных моментов, господа», Шиен снисходительно оглядела контрабандистов, «расчет будет в конце похода». И, прерывая недовольный ропот, добавила жестким тоном. «Без моей команды денег вы не увидите, ясно? А я привыкла оплачивать конечный результат». «Ясно, госпожа», – откликнулся здоровяк Арни. «Позвольте вопрос?» «Конечно». «Как насчет небольшого набега?» «В смысле?» «Здесь недалеко есть одно интересное местечко. Госпожа Роджерс сможет его знать», – Арни покосился на Александру. «Там сейчас база Легиона». «Надо же!» – девушка с любопытством посмотрела на вольных торговцев. «Вы вчера едва справились с одним сторожевиком на якоре, а сегодня хотите атаковать Серебряный Легион?» «Не ожидала от вас такой прыти, господа. Откуда вы вообще узнали об этой базе? Ничего подобного на картах я не помню». «На картах ее и не должно быть», – задумчиво проговорила Александра. «Мой отец, бывало, заходил в ту бухту за товаром. Вроде бы я помню, Фарватор. Хм, да, Арни прав, местечко перспективное. Но Легион там есть?» «Это нерегулярная часть, госпожа», — пояснил Арни. «Я нашел кое-какие записи среди документов на погрузку-выгрузку. Туда везут списанную устаревшую или разбитую технику. По теперешней погоде доберемся за сутки». «И зачем нам рисковать из-за старого хлама?» — спросила Шиен, обдумывая внезапно вспыхнувшую догадку. «Не совсем хлама, госпожа». почтительно возразил Арни, «бронеходы туда идут без оружия и экипажей, зато укомплектованные кристаллами». «За которые можно получить неплохие деньги», — дополнила миссис Роджерс. «Сколько?» — уточнила Сандра, погруженная в свои мысли. «Не менее двадцати тысяч за центральный кристалл-накопитель плюс управляющие разрядники. До да сотни с одного бронехода, я думаю». Ого, сумма производила впечатление, и сколько же на базе таких бронеходов? Судя по документам, туда привозят по одному меху в неделю. Арни протянул Сандре папку с бумагами. Посмотрите сами, госпожа Шиен, всего несколько накладных на вывоз от реставрированных машин. Я так думаю, что их просто разбирают на запчасти. Я служил сержантом на похожей базе в Англии, у нас хранились бронеходы почти со всей Британии. Наследница быстро просмотрела документы. Да, действительно, по одному, а то и по два биомеха в неделю. Взглянула на карту, на которой была отмечена кружочком безымянная бухта. Почему база нигде не обозначена? Сандра все еще сомневалась, не желая верить в такое везение. И сколько там персонала, мастер Арни? На нашей было полсотни рыл, в основном пенсионеры или салаги. Пожал плечами Арни и добавил. На картах базы нет, потому что это стандартная практика для военных». Сандра сдержалась и не стала интересоваться, почему здоровяк оказался после службы среди контрабандистов. Достаточно было взглянуть на разбойничью физиономию Старпома Стивена, и вопросы исчезали сами собой. «Ну что, Санди?» – азартно спросила Александра. «Рискнем?» «База Легиона», – задумчиво пробормотала девушка, – «секретная база в районе грохочущего хребта. Как интересно». Она посмотрела на сухогруз, корабли Роджерсов и своих телохранительниц. Неужели удача повернулась к ней лицом? Или это просто совпадение? «Вы сможете провести корабли к этой базе, госпожа Роджерс? Смогу». решительно кивнула Александра. «Предлагаю выступить прямо сегодня, пока опять не испортилась погода, и высадить шлюпку с десантом заранее, чтобы отрезать европейкам дорогу к бегству. Накроем их всех разом, там всего пара тропинок в горах, не ошибемся». «Госпожа Роджерс, мастер Арни, прошу в мою каюту». Сандра сделала приглашающий жест. «Где Стивен? Я хочу услышать его мнение». Стив осматривает Офелию, Александра кивком отослала одного из мужчин за сыном, будет через час. Тогда не желаете ли вместе позавтракать? Предложила Шиен. Если это то, о чем Санди думает, то она вытерпит даже присутствие Александры за столом, а Арни со своими новостями просто душка. Котлас – это абордажная сабля, рубящее или рубяще-колющее клинковое холодное оружие. Имеет вид не длинный 60-80 см, но широкой 4-6 см сабли с прямым или слегка изогнутым однолезвийным клинком и хорошо развитой гардой типа корзины или чаши. Эфес был спроектирован таким образом, чтобы в сражении почти полностью защищать кисть и хорошо подходил для нанесения им кастетных ударов на близком расстоянии. Тяжелое лезвие позволяло рубить канаты и прорубаться через закрытые двери, а короткий клинок в тесном пространстве корабля был эффективнее традиционных сабель и шпак. В нашем мире применялось военными моряками и пиратами при абордажных схватках с 17 по вторую половину 20 века. Во всяком случае, на службе американского флота она просуществовала вплоть до 1949 -го года. Я вооружил этими саблями пиратов Стивена, потому что это оружие не требовало долгого обучения, было простым и эффективным в тесноте абордажных свалок. Впрочем, не факт, что вся команда была вооружена именно ими. Но думаю, что у командиров или слабых магов подобный атрибут был обязателен».